Глава 13. Когда подъехали к дому Францева, полковник, увидев стоящий внедорожник Audi с бортовой надписью Следственный комитет РФ, удивился: "А кто это у вас, подполковник?" "Мой друг, Кудияров", радостно отозвался Николай. "Кудияров?" переспросил полковник, который у нас был заместителем начальника ГУВД. «Другой — это его племянник Паша. Он сейчас начальник управления Следственного комитета России». «Ну, у вас и друзья», — удивился майор. «А у вас странные понятия. Для вас участковые — это что-то вроде дворника. Ниже упасть уже нельзя. А на деле-то получается, что...» Что получается на деле, Николай объяснить не успел, потому что к машине подошел Кудеяров. Францев вышел из автомобиля, и они обнялись. Обарванцева убили, сказал Францев. Я в курсе, ответил Павел. Следственный комитет сейчас этим занимается. Непонятно только, почему с вдовой беседуют представители другого ведомства. Одно дело делаем, товарищ полковник юстиции подключился к разговору полковников СБ. Моя фамилия Порываев. Со мной майор Щеглов занимаемся здесь расследованием этого жестокого преступления. А я сюда с невестой к другу приехал праздник отметить. С нами посидят, сообщил Францев, что им в город возвращаться не солонохлебавши. Зашли в дом, и полковник с майором стали крутить головами, оценивая обстановку. Обошли первый этаж и даже заглянули на кухню, где Лена с Ниной готовили угощение на стол. Потом поднялись на второй этаж и расположились в кабинете Николая. Вы в курсе, какова первоначальная версия по поводу причины убийства? обратился к чекистам Кудиаров. С утра определялись с мотивами, но решили отложить до первых результатов, уклончиво ответил полковник Порываев. Очевидно, они появились, сказал Павел. И теперь считается, что мотивом послужил конфликт из-за подконтрольного Абарванцеву предприятия по производству дорожной плитки. Завод изначально принадлежал ему, но после того, как Семён Ильич занял пост руководителя департамента по благоустройству, Был переоформлен на директора Луценко, который по прошествии лет стал тянуть одеяло на себя при дележе прибыли. Луценко не отрицает, что у них был конфликт на этой почве. Семён Ильич хотел получить половину, причём зная, что ему как госслужащему запрещено заниматься коммерческой деятельностью, в приказном порядке требовал обналичить большую часть дохода. Луценко пытался объяснить, что бухгалтерские отчёты уже поменять нельзя и годовой баланс уже подан в налоговую. Они поспорили, поругались даже, но Луценко уверяет, что у него и в мыслях не было убивать своего старого друга. В голову мы к нему залезть не можем, произнёс Приваев. Но, по-моему, очень убедительная версия. Деньги почти всегда являются причиной разных преступлений. Хотя некоторые тут уверяли, что убийство может быть связано с прошлым Семёны Элича, но то, что произошло в прошлом, там и осталось. Если кто-то хотел отомстить чиновнику за былые обиды, то почему он тянул со своей местью целых 25 лет? И почему он убил его так срочно, словно спешил куда-то, сказал Францев. Ведь если стреляли с крыши или из окна дома по другую сторону Таврического сада, то это рискованно. Можно было нарваться на свидетелей, а народу там всегда много, или попасть в поле зрения камер видеонаблюдения, которые там натыканы на каждом углу. Куда проще, например, было бы убить Семёна Ильича по пути следования в загородный дом или отсюда на работу. Пара километров дороги проходит через лес. Можно правильно выбрать позицию для стрельбы. Тем более, что подобное здесь уже случалось, как мне кажется. Читайте об этом в романе Екатерины Островской "Двери в тёмное прошлое". Сейчас наверняка просматривают записи со всех камер, пояснил Порываев. Работа эта долгая. «И бесполезно, если искать человека в камуфляже и с винтовкой в руках», добавил Кудеяров. «А стрелком может оказаться инвалид с палочкой или работник сервисной службы, курьер, разносчик пиццы, да мало ли кто». Сейчас надо понять, кому выгодна смерть Оборванцева. Луценко уверяет, что для него потеря партнера – это полный провал, потому что Семен Ильич обеспечивал свою фирму крупными заказами, практически монополизировав рынок брусчатки и бордюров. Теперь фирму придётся закрывать, потому что конкуренты сейчас бросятся рвать на части такой огромный пирог. Так может это конкуренты и организовали? предположил майор Щеглов. Это стали проверять в первую очередь, ответил Кудиаров. Про бизнес-оборванцы вознали многие, но у всех у них свои особые отношения с начальником департамента. Все заказы шли через него. А вдруг придёт тот, кто не захочет работать с Луценко? Нет неизвестно, кто заменит Семёна Ильича. Кстати, служба безопасности мэрии с самого начала знала, что когда-то у Обарванцева была охранная фирма, связанная с криминалом. Что же тогда они не препятствовали его назначению? У них и спрашивайте, они же из вашего ведомства, усмехнулся Павел. У Обарванцева в те годы было какое-то погоняло, и как его бригада называлась? заинтересовался майор Щеглов. Назывались они Беспризорники. Большими делами не занимались, и балансировали на грани официальной деятельности и криминала. Крышевали какие-то компании, но недолго, потому что скоро бизнесмены поняли, что безопаснее сотрудничать с официальными правоохранительными структурами. А погоняло у Семёна Ильича было простое Мамочка. Очевидно, в честь героя популярного когда-то фильма. Помните беспризорника, который под балалайку пел, что у кошки четыре ноги? Кто-то проверяет, где теперь его тогдашние соратники. Спросил полковник Порываев: "Наверняка, но не думаю, что ноги растут оттуда. Кто-то неплохо устроился, кто-то нет, кто-то умер, кто-то уехал, но у всех своя жизнь, не связанная с чиновником мэрии". "Кто знает", сказал Францев и достал из ящика стола бутылку виски, а потом и четыре стакана. "Если только за женщин", предупредил Порываев. "Закуски у тебя там не найдётся?" поинтересовался Павел. Францв заглянул в свой стол, достал оттуда хрустальную пепельницу. Кому надо, забирайте себе, я всё равно не курю. Потом вынул детскую дудочку и удивился. А вон она где? А сын её целый вечер вчера искал. Потом выпрямился. Закуски там не нашёл, но мы можем спуститься в столовую. Там наверняка закусок очень много и все просто необыкновенные. Они поднялись, и тут, словно по предварительному сговору с хозяином, Дверь отворилась, и в кабинет заглянула Нина Лосева. "Прошу всех к столу". Отмечали женский праздник около 2 часов. Все мужчины были веселы и довольны. Самым счастливым выглядел, разумеется, Павел Кудиаров. Нина Лосева тоже улыбалась, а громче всех смеялся полковник Порываев, особенно после пятого тоста, когда сам же предложил выпить за боевых подруг, а также жон. Простите, я запамятовала, как к вам надо обращаться, обратилась к Порываеву Нина. Товарищ полковник или? Конечно или, обрадовался тот. Лично вы можете меня называть Пётр Иванович или просто дядя Петя. Он задумался, как будто пытаясь что-то вспомнить, вспомнил и засмеялся ещё громче. И почти сразу ему позвонил водитель и доложил, что освободился, потому что к вдове Абарванцева прибыл её водитель. Когда прощались, Николай, наклонившись к плечу майора Щеглова, спросил: "Почему у тебя начальник такой весёлый?" "Потому что он редко выпивает. Пьёт разве что только по праздникам", ещё тише ответил Валентин. "А праздников у нас много. На самом деле, он очень весёлый человек, а на службе смеяться нельзя. Вот он и раскрепощается в неформальной обстановке, но обязательно с проверенными людьми". Почему шепчемся? закричал полковник ФСБ. Что ещё за заговоры за моей спиной? И засмеялся. После отъезда гостей Николай с Кудиаровым вернулись в кабинет. Для расследования потерянный день подвёл итоги Францев. Я бы не сказал, возразил Павел. По крайней мере, одним подозреваемым, то есть подозреваемых стало меньше. Биоти смерть мужа ничего не даёт, она наоборот лишает многого. Теперь без поддержки мужа чиновника её бизнес загнётся очень быстро. А ты её подозревал? Конечно. Убийство Абарванцева явно заказное. Значит, мотивов может быть два: личная жизнь и коммерция. Если, конечно, не ошиблись о кном, что вряд ли. В моей практике были похожие случаи, когда не старые ещё женщины На излёте второй молодости хватаются за любую возможность удержать её. Муж надоел, как вчерашний суп. Это раз. Во-вторых, я проверил кое-что. Не я, а сотрудники следственного комитета, конечно. У Семёна Ильича была секретарша. Секретарь-референт, если уж быть совсем точным. Девушке 24 года. Молодая женщина, не замужем. Четыре года она у него в помощницах, то есть пришла ещё совсем никакая, без опыта и умения работать. Были только длинные ноги и пушистые ресницы скромницы. Но теперь она не только незаменимый работник для него, но и советница во многих делах. Через год окончает университет, станет бакалавром. Симпатичная и одевается с большим вкусом, а значит, живёт не на одну зарплату. А где она получает другую? Вот в чём вопрос. А ещё кто-то ей оплачивает учёбу? Сотрудники департамента не утверждают, но намекают вполне определённо на то, что между начальником и его референтом сложились какие-то отношения. Сегодня девушку с утра допрашивали, и я завтра узнаю, что она сказала. Скорее всего, подтвердила, что между ними была близость, но меня это не особо интересует, потому что она тоже не имеет никакого отношения к убийству. Так сразу про неё всё и узнали? Удивился Николай. Всё, конечно, не узнали. И ещё сотрудники комитета собирались с совдовой побеседовать, но их остановили, сказав, что сегодня с утра у неё будут другие визитёры. Но они, в том числе и ты, ничего толком не узнали, насколько я понял. Потому что Беата всё время плакала и прикрывалась платочком, сообщил Францев. Значит, было что скрывать. Разные, конечно, бывают вдовы, большинство, несмотря на горе, стараются помочь, следствию что-то вспоминают. А это толком ничего не сообщила. А ведь про секретаршу знала наверняка, потому что когда у пятидесятилетнего мужика под боком каждый день длинноногая красотка, по неволе начнёшь подозревать и наводить справки. А если он отправляясь в командировки брал с собой референтшу, то сомнений уже ни уже не остаётся. Так он брал её с собой в поездки? Сотрудники показали, что бывало и такое. Да и потом, Все говорят, что она командует в департаменте больше, чем обычная помощница начальника. От его имени отдаёт распоряжения, о которых сам начальник и не знает, то есть не знал. Какая никакая, но это уже информация к размышлению. А вообще побегать операм следователям ещё придётся. Ну вот, обрадовался Николай. Смотри, сколько информации уже набралось. Можно уже что-то предполагать. Но вообще заниматься расследованием, сидя в кабинете не дело, конечно. рассуждать, включать какие-то логические построения можно, когда у тебя под рукой все данные, которые можно добыть. Столько народу этим делом занимается, можно не сомневаться, что преступление будет раскрыто. Суток не прошло, напомнил Францев, так что побегать ещё придётся. И вообще, ты прав, когда говорил, что следока ноги кормят, конечно, но теперь есть и технические возможности. У меня Лена, например, в социальных сетях так шарит, что я и сам удивляюсь, откуда в ней это. Но я попросил что-нибудь узнать, и она наверняка узнает. Это я про убийство Дробышева. Там у меня хоть что-то начало складываться. Не то чтобы складываться, но есть какие-то мысли. А здесь я ничего не понял. Два чекиста приехали с утра к вдове, толком ничего не расспрашивали. Павел помолчал. Вообще-то убийство Оборванцева не наше с тобой дело, и лезть туда не надо. Но есть моменты, которые меня заинтересовали. Семён Ильич утром был на службу, поздравил сотрудниц и вернулся домой. По дороге заскочил в магазин, приобрёл по твоему совету упаковку кошачьего корма, зашёл к соседке и извинился перед ней, тут же сел в подкативший автомобиль жены и вместе с Биатой поехал в Ветрогорск, решив посетить местный ресторан. Не по рангу, конечно, чиновнику такого уровня посещать провинциальные кабачки, но ладно. Едва он успевает сделать заказ, К нему поступает звонок от предположительно старого приятеля Луценко, который теперь возглавляет принадлежащее Обарванцевым предприятие по производству брусчатки. Разговор происходит на повышенных тонах и заканчивается угрозами, судя по всему, с обеих сторон. После чего Семён Ильич говорит Жене, что забыл в служебном кабинете мобильный и вызывает водителя. И тут возникает сразу несколько вопросов. Кудиаров посмотрел на друга. Ты заметил наверняка, вот оба чекиста как-то спокойно отнеслись к этой информации. У них, судя по спокойным лицам, никаких вопросов. Я понял тебя, ответил Николай. Водитель был неподалёку и как будто ждал этого вызова. Следовательно, у Семёна Ильича уже была назначена встреча и спор с кем-то по телефону ни что иное, как спектакль для жены. Если он и в самом деле забыл в кабинете телефон, Мог позвонить в мэрию, чтобы аппарат забрали и передали подъехавшему водителю для доставки владельцу. Скорее всего, Абарванцев не стремился на службу, он рывался совсем в другую сторону. Тут и к гадалке ходить не надо. Нам понятно, и батя наверняка знает, куда он поехал. К любовнице, кивнул Кудиаров. Я думаю, что дядя Петя с майором Щегловым очень быстро это поймут и приедут к девушке с вопросами. А пока они пропустили ещё один немаловажный факт. Биат Александровна, оставшись одна, в скором времени не стала скучать, начала звонить мужу, но тот не отвечал. Муж или не забрал из кабинета свой телефон, или не хотел с ней говорить. Около 5:00 она решила заскочить в городскую квартиру дождаться его там. Но они не договаривались там встретиться. Нет. Но она сказала сегодня, что хотела заодно взять что-то из одежды. Вошла в квартиру Заметила свет в гостиной, заглянула туда и увидела лежащего на полу мужа. Лежал он лицом вниз, и в его спине, по её словам, была дырка и везде кровь. Она закричала, бросилась к соседям, а те сразу позвонили в полицию, сообщили, кто убит, и с полиции сообщили в ФСБ. А вот что мне известно. Из какого оружия был произведён выстрел? Спросил Францев. Вот Сказал Павел и поднял вверх указательный палец. И здесь большой вопрос. Спецы заявляют с высокой степенью вероятности, что оборванцева застрелили из снайперской винтовки выхлоп. Пуля попала в спину, прошла рядом с сердцем, вышла из груди, задев верхнюю полую вену. Шансов выжить не было. Калибр винтовки 12,6. Я и не слышал про такую винтовку, удивился участковый. Разработана недавно по заказу ФСБ. Она бесшумная, прицельная дальность 600 м. Пробивает лёгкую броню, не говоря уже о всех видах бронежилетов. Стреляли в окно квартиры оборванцев их метров с 400. Место, откуда велась стрельба, установлено. Крыша дома на Потёмкинской. Думаю, что стрелка уже засекли по камерам видеонаблюдения. Длина винтовки без глушителя 62 см. В чём-то киллер должен был её нести. В специальном чехле, а может, в большом рюкзаке, в свёрнутом мешке под пальто можно или под длинной курткой, подсказал Николай. Длинный широкий пуховик идеальный вариант, если винтовку привязать сзади, надеть пуховик и прикрыть голову капюшоном. Разберутся, уверенно заявил Кудиаров. Интересно, где киллер взял винтовку, потому что купить её невозможно. Купить можно всё, опять возразил француз. Просто надо знать, где покупать. Меня другое удивляет. Мы провели достаточно времени с двумя офицерами ФСБ, и они практически ничего нам не сообщили. Не обязаны, конечно. Но полковник, порывая его всю дурочку включил и начал притворяться пьяным. Зачем? Таким образом пытался вывести на откровение тебя? Не знаю, ответил Павел и пожал плечами. Но пока мы общались, дядя Петя несколько раз звонил, и он выходил из-за стола в другую комнату, чтобы мы не слышали, что он там обсуждает и с кем. Но понять его можно. В городе создана специальная группа из представителей правоохранительных органов, и мы с тобой туда не входим. А вообще, Парывай считается одним из лучших следователей городского управления ФСБ, если не самым лучшим. Да и хорошо, что мы ни в какую группу не входим, согласился Николай. У нас и своих дел хватает, и убийство Дробышева тоже не наше дело. Хотя убийца скорее всего Діденко, только как это доказать? А ещё я хочу проверить проживающую на моей территории невесту Дробышева. А ведь о том, что она невеста, мы знаем с её слов. Ведь всякое бывает в жизни. Люди сходятся и расходятся, не имея желания связывать себя узами брака. А ведь кто-то из них, возможно, строил планы. Возьмём хотя бы данный случай. Эдик, измученный одиночеством, берёт на работу девушку, которая тут же переезжает к нему. Она видит вокруг богатые дома, шикарные автомобили, дамы в дорогих шубах по вечерам выгуливают собачек. Девушке хочется такой же красивой жизни. Влюблённый Эдуард оформляет на неё свой дом, надеясь, что это удержит её и не понимает, что он ей не нужен. Не надо ничего выдумывать. Попросилку Дияров. Фантазия в нашем деле только мешает. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Нина. Иван Андреевич пришёл, сообщила она. Писатель сидел за столом и сокрушался, что явился в гости всего с одним букетом. Он видел, что вся гостиная заставлена цветами, но всё равно укорял себя за бездушие. Судя по всему, он уже посетил какой-то дом, может быть, даже не один, и на поздравлялся прилично. Францев обнял гостя, то же самое сделал Кудиаров. После чего Павел поинтересовался: "На чем работаете?" Иван Андреевич задумался, словно припоминая, а потом мотнул головой. "Стыдно признаться, но ни над чем. Ничего не лезет". Корсавин постучал себя по голове, словно демонстрируя место, куда ничего не лезет. "Есть, правда, одна мысль написать роман-расследование о убийстве американского писателя Джэка Лондона". "А развён не сам себя?" удивилась Нина. «Нет, конечно», — встрепенулся Иван Андреевич. «И мне казалось, что он застрелился», — включился в разговор францев. «Ну, во-первых, не застрелился, а отравился морфием, который ему прописал врач», — уверенно заявил писатель. «Такова была официальная версия, и якобы не рассчитал дозу. Так сказали врачи и полицейские, а потом уже газеты стали трындеть о его самоубийстве». А с чего ему себя убивать? Высокий, красивый, сильный сорокалетний мужчина, который только что расстался с нелюбимой женой, которая ему изменяла и даже не скрывала этого. Чарми, к тому же, была некрасива, но в свое время завалила его любовными письмами. Потом они переспали, и Джек, как честный человек, просто обязан был на ней жениться. А вообще он был заражен социалистическими идеями, мечтал о революции. Социалистическая партия, в которой он состоял почти 20 лет и был одним из её лидеров, становилась всё популярнее, а потом все партийные руководители стали гибнуть: кто-то утонул, кто-то под поезд попал, кто-то покончил с собой. Джек Лондон тоже. И партии популярной у рабочих и особенно в студенческой среде не стало. А через год случилась революция в России, оплаченная, кроме других вложений, и американскими деньгами. Представляете, какой революционный подъём был бы в Штатах. Вот я и хочу написать книгу о том, что было и что могло бы быть. Американские банкиры в 1913 году по тогдашним американским законам не могли вложить золото в создаваемую федеральную резервную систему и попросили это сделать Николая II. И он им помог, вложив в ФРС почти девяносто процентов уставного капитала, став фактически владельцем. «Сегодня женский праздник», — напомнила Лена. «Так и есть», — согласился Корсавин, посмотрел на стол, на опустошенную более чем наполовину бутылку Хеннесси и вздохнул. «Тогда я хочу предложить тост». за основательниц международного женского движения Клару Цеткин и Розу Люксембург. Он протянул руку к бутылке Хенеси, но вдруг замер. Я же грузинский принёс, вспомнил он. В дублёнке оставил. Иван Андреевич быстро поднялся и поспешил в прихожую. Не надо с ним пить, шёпотом обратилась ко всем Лена. Он же уже пьяный. Сейчас добавит, и ему будет совсем плохо. Он ведь старенький уже. Согласен, шипнул Кудиаров. Только совсем плохо будет нам. А он из дома ещё бутылочку принесёт. Вернулся радостный Корсавин и поставил на стол бутылку. "Эй, не сели", объявил, "не хуже раскрученных французских марок, а в чём-то даже и превосходит их. Единственный коньяк, за который его создатель получил сталинскую премию. Давайте лучше о Джаке Лондоне поговорим", предложила Нина. Хорошая тема, согласился Иван Андреевич. Неожиданно громко прозвучал сигнал мобильного. Францев достал из кармана аппарат и отошёл в сторону. Посмотрел на номер телефона вызывающего и ответил: "Подполковник Францев, слушаю вас". "Привет", прозвучал в трубке счастливый мужской голос. "Если честно, забыл, как вас там по имени и отчеству. Это Николай II С Васильевского. Вы там интересовались насчёт Елизаветы Романовной?" Погоди, не дал договорить участковому Францев. Начнём с того, что я тоже Николай. Подполковник полиции Николай Францев из Ветрогорска. Романова теперь проживает на моём участке, и меня интересует, есть ли на неё чего-нибудь. Подполковник? удивился Николай II. А чего же ты в участковых делаешь? У нас в районном управлении майоры, и... и то это край. Погоди. Что по поводу Елизаветы Романовой? Елизаветы кого? Ануда. А нет, на неё ничего. Жалоб на неё не имеется. Сама тут не проживает, а главное, никто её не знает и не помнит. Одна бабка сказала, что было тут семья, вроде как Романовы, а может и не Романовы, потому что давно это было. Потом чего-то у них завертелось, и у всей страны завертелось. По рассказам бабки сам понимаешь, выводов делать нельзя. Но там кто-то кому-то задолжал и был серьёзный и наезд на семью. А семья Бабушка, мамаша и внучка. Теперь уже, конечно, не доказать, сам он отравился или его убили, прозвучал за спиной Францева голос Кудиарова. Кого ещё убили? тихо спросил в трубке голос участкового Романова. Джэка Лондона, ответил Николай. На твоём участке? Бог миловал, удивился такому вопросу Францев. Принесло, значит, поддержал его коллега. Тогда я продолжаю. Этому дому больше 40 лет. Жильцы почти во всех квартирах менялись. Но одна бабка, ну, я уже говорил. Короче говоря, это лет 20 назад было. Муж с женой развёлся, ушёл, а потом продал свою долю в собственности квартиры. Ну и как водится, стали приезжать новые жильцы. До драг доходило. Мог бы, конечно, поднять все факты, найти свидетелей, отыскать прежних участковых. Не надо, попросил Николай. Я просто так справки наводил. У меня просто привычка такая проверять каждого нового человека на своём участке. Это ты правильно делаешь, одобрил капитан Романов. Но я теперь о главном. По твоей просьбе, значит. А то на какие-то отвлечённые темы говорим. Франц в чутьни выругался. Это ему позвонил участковый с Васильевского, который теперь обвиняет неизвестно кого, что они разговаривают на отвлечённые темы. Короче, продолжил коллега. Я проверила ту дамочку через паспортный стол. Гражданка Романова не зарегистрирована по данному адресу. То есть она была, но её новые хозяева выписали по причине того, что она отсутствовала долго. Хотя они могли её и так, не в этом дело. Просто по базе получается, что вроде зарегистрирована, а на самом деле нет. Разве такое бывает? Выходит, бывает. Просто в базу не занесли в своё время. Это ведь когда было? Её ведь когда-то выписали. В новом месте она не зарегистрировалась, а в старом какая-то путаница. Так что ты проверь, та ли это гражданка. Может, по липовому паспорту живёт непонятно кто, а сама в Розыски находится. Проверь. Городской участковый на этом закончил и Францев не стал перезванивать. Зачем отвлекать человека, если он сейчас отмечает праздник? Николай вернулся в гостиную, но за стол не опустился. Вышел в прихожую и, увидев, что к нему спешит жена, сказал ей «Пройдусь немного». «Посмотрю, как там и что. Минут пятнадцать посидите без меня. Ты уж займи гостей». «Там и без меня корсавин всех занимает». Лена обняла и поцеловала мужа.